Глава 16 Будучи прикованным к стене, Закари провожает Алекс тяжелым взглядом. Двое, что остались стоять у его камеры, даже не подозревают, что их жизни находится в куда большей опасности, чем у человека, к чьей голове прислонили дуло заряженного пистолета. Закари зол. Его гнев настолько велик и необъятен, что Келлер слышит, как кровь бежит по венам с утроенной силой. Она разгоняется, и будет нечто невообразимо жестокое. Он переломает руки тому, кто ударил Алекс, и выколет глаза второму. Зак знает, о чем эти ублюдки думали, когда смотрели на нее. Никто не смеет даже мысли допускать о подобных вещах. Зак снова скрывается в тени камеры, тихо брякает цепями. Остановившись у стены, он продолжает вытягивать четыре, что вросли в бетон много лет назад. И его ноги и шея уже практически на свободе, но он не спешит окончательно вырвать металлические крепления из бетонного плена. Осталось освободить руки. Келлер до конца не вынимает кандалы истины. Все должно выглядеть так, словно он в ловушке, из которой самому не выбраться. Бывшие заключенные достаточно громко обсуждают Алекс и ее аппетитные формы. Закари слушает каждое слово, что они произносят. Так проходят минуты, пока Келлер не различает знакомую поступь в конце коридора. Он не видит, кто там, но знает. Это Ларри. «Послушный щенок Гарсия». Они уже виделись однажды, но тогда Зак даже не мог предположить, что этот парень является другом Алекс. Он бы и сегодня так не решил, но несколько факторов сложились в общую картину достаточно быстро. Первый фактор. Алекс отреагировала на голос парня так, словно увидела призрака. Она осела в камере и не могла отвести от Лари взгляда. Никто этого не видел, все были слишком увлечены новостями с базы, где люди Зака, прибывшие к ним с острова, разбили один из отрядов Гарсия и исчезли в тумане, словно призраки. Пока ублюдок трепался по рации, Закари начал складывать пазлы. Второй фактор — реакция самого парня. Ларри взглянул на Алекс всего один раз. Его зрачки расширились, а пульс ускорился. Парень быстро отвел взгляд и старался делать вид, что не видит Алекс. Но новое зрение Зака позволило рассмотреть, как вена на лбу парня выступила, а желваки заходили ходуном под отросшей бородой. Слух Зака также помог ему, отрынув посторонние звуки. Он сконцентрировался на Ларе. Его сердце заколотилось так стремительно, что стало ясно. Он знает Алекс, но не желает показать этого. Третий фактор. Ради него Заку пришлось напрячь память. Перед глазами начали всплывать флешбеки из прошлого. Он начал вспоминать все разговоры с Алекс, Зак неоднократно слышал от нее имя Ларри. Но что более важно, так это доклады Ренли. Он рассказывал Заку о том, что узнавал от Алекс еще в самом начале ее пребывания на «Девятке». И там было имя Ларри, друга, по которому она скучала не меньше, чем по родной сестре. Зак вспомнил это, и последний кусочек пазла встал на место. Картина обрела цельность». Только из-за этого Зак не попытался выбраться из камеры раньше нужного ему времени. Он мог рискнуть, но до Алекс он бы быстро не добрался, а заключенные вооружены и непредсказуемы. Это не солдаты, которые будут следовать приказу. Они могли застрелить Алекс. Специально или случайно это уже дело десятое. Когда Ларри уводил Александрию, то Закри подумал, что это к лучшему. Он в любом случае найдет ее, но в данный момент ей безопаснее находиться как можно дальше от Зака потому что он скоро соберет вокруг себя всех, кто находится в здании. Желательно и тех, кто за пределами тюрьмы. Шаги приближаются, и вот напротив камеры останавливается молодой парень. Ему даже двадцати пяти нет. Совсем юнец, но каким-то образом он получил вес в этом богом проклятом месте. Это становится ясно как день по поведению бывших заключенных. Они подбираются и закрывают свои прогнившие рты. Закари наблюдает за разговором. Парень спокоен, но Зак слышит, как его сердце колотится. Либо он только что бежал, либо сильно нервничает. Зак арестовит на второе. «Гарсия приказал обойти периметр. Я сам присмотрю за пленным». Прохладно произносит Ларри и кивает на единственную не пустую клетку. «С чего это мы должны идти?» — спрашивает один из бывших заключенных, слажив перед собой руки. Ларри делает два шага к храбрецу, опускает руку на рукоять пистолета, что находится в кобуре на ремне брюк, и тихо, но вполне спокойно говорит. «Можешь уточнить это у босса. Я тебе мешать не стану. А после его приказа продырявить тебе башку? За неповиновение, разумеется, я тут же выполню приказ». «Я просто спросил», — говорит тот. «Вот и вся разница между нами. Я глупых вопросов не задаю». Бывшие заключенные уходят, пару раз обернувшись на Лари. Закаре слышит всю силу их недовольства сопляком, возомнившим себя правой рукой босса. И только когда их спины скрываются за поворотом, Лари поворачивается к заку, он так и не убирает руку с пистолета. Глава девятки подмечает это, как и из занимательное изречение парня ранее. Лари совершенно не уверен, что Келлер поверит хотя бы единому слову из той ахинеи, что он сейчас скажет. Лари даже не представляет, как он должен преподнести информацию, которую ему сообщила Алекс. Пока он добирался до камеры Келлера, десятки раз прогонял в голове беседу с главой базы. Алекс богата и больше не будет воровать. Этот бред не вставить ни в одно адекватное предложение. Тишина затягивает. «Как она?» — спрашивает Зак и выныривает из тени пропахшей плесенью камеры. Ларри напрягается. Если сказать, что его нервирует присутствие Закари Келлера, то это значит ничего не сказать. Даже Гарсия себя некомфортно чувствует, когда рядом находится глава захваченной ими базы. В порядке. Пару секунд тишины. Закари принимает решение и задает вопрос. «Сейчас она в безопасности?» «Относительно», — отвечает Ларри. «Уведи ее отсюда». Ларри хмурится и ищет подвоха в словах Келлера. «К чему он это говорит?» Закари не может знать о разговоре Ларри и Алекс. С чего он просит постороннего человека, тем более того, кто работает на его врага, увести Алекс? «Хрень какая-то», — думает Лари, но все же коротко произносит. «Уведу». Закари кивает. Он только что убедился, что ранее все правильно понял. Этот ваш Лари и парень из прошлой жизни Алекс, один и тот же человек. «Я знала ее раньше», — начинает Лари. «Я в курсе». Ларри хмурится еще сильнее. От этого мужика бросает в холод. Внимательность, не более. Успокаивает его Келлер. Ларри отбрасывает неуверенность перед головой базы и переходит ближе к делу. «Она не уйдет без тебя», — говорит он. «Попросила переговорить с тобой и узнать, что нам делать дальше». «Нам? Ты решил перебежать на другую сторону?» Ларри сжимает пальцы в кулаки. «Я никогда не был на этой стороне». Зак кивает. Возможно, это действительно так. «Если ты решишь когда-то жить на моей земле, — начинает Келлер, — тебе придется подстраиваться под ее законы». Чего-чего, а мысли о том, чтобы жить на базе, Ларри даже не рассматривал. Но сейчас в какой-то степени начинает надеяться. Может, и на его улице когда-то начнется праздник. Хотя он этого и не достоин. «Например? — спрашивает он. — Правосудие, — коротко бросает Келлер. Меня будут наказывать, если это будет необходимо. На пару ударов сердца воцаряется тишина, а потом Ларри спрашивает: что нам делать? Вы должны попасть в церковь и найти Нео. Передай Алекс, чтобы она сказала Нео о юнцах, их пора выпустить, и о взрывчатке. Пароль от церкви? – спрашивает Ларри. Закари пытается прочесть на лице парня скрытую угрозу. Ничего не находит, но все же не говорит ему пароля напрямую. Это имена моей сестры и брата, Алекс знает это. Ларри понимает недоверие Келлера. А его братья Гарсия знает от Бенджина, а вот о сестре Ларри услышал впервые. Туманный пароль. Это гарантия Келлера, что церковь откроет именно Алекс. Я понял. Ларри разворачивается, но Закари останавливает его. Позови сюда Гарсия. Скажи ему, я согласен, но у меня есть пару условий. А потом уведи Алекс. У вас будет максимум полтора часа. «Почему полтора?» — обернувшись, спрашивает Ларри. «Не уверен, что продержусь дольше. Передай Алекс, что если она не найдет Нео, то должна рассказать все Ренли». Ларри кивает и уходит. Несмотря на то, что в данный момент Закари находится без надзирателей, он не пытается сбежать, хотя мог бы. Он ожидает Гарсия. Ему придется удержать внимание ублюдка достаточно долго, чтобы Ларри вывел Алекс. Та, в свою очередь, должна добраться до церкви. Проходят минуты. Закари прикидывают шансы на успех. Они невелики и вовсе отсутствуют, если Алекс не доберется до девятки и не отдаст приказ выпустить новобранцев. Юнцы — это солдаты, выходцы из обычных жителей девятки. Ренли потратил много времени и сил, чтобы подготовить их. Но единственное, кто до этого выходил за периметр, была команда Пьера. К сожалению, их больше нет. Они все погибли на причале в день свадьбы Нео. Но есть и другие. Зак запретил выводить их в бой до его прямого приказа. К сожалению, настал момент, когда юнцы должны покинуть стены дома и пойти его защищать. Смогут ли они? Смогут, если их поведет опытный солдат, который повидал многое и умеет отдавать приказы, которым никто не сможет противиться. Еще Зак думает о том, остался ли Нео в церкви или он где-то в периметре. Должен быть в церкви. Не в природе Нео ослушается приказа. А Закаре всегда говорил Нео, да и Ренли тоже, что полководец должен прожить как можно дольше. Ведь если сбить главную фигуру с шахматной доски, то остальные просто растеряются. Уже не будет иметь смысла количество людей подконтрольных девятке, если погибнет человек, командующий каждым их шагом. Заку осталось дернуть руками, и цепи, удерживающие его, оторвутся от стены. Уверенную поступь Гарсия и еще троих мужчин Закари слышит достаточно четко, Словно они в паре метров от него, а не в пятидесяти. Шаги приближаются достаточно быстро, а когда Гарсия останавливается напротив камеры, его улыбка озаряет все вокруг. «Неужели великий властелин базы решился на сотрудничество?» — спрашивает он и демонстративно рассматривает цепи, держащие великого властелина базы. «Отчасти», — отвечает Закари. Улыбка пропадает с лица Гарсия. Он подступает к решетке еще на один маленький шаг. «Келлер, это сотрудничество было предрешено, но твое непомерное самомнение принесло нам обоим только потери. Знаешь, скольких я потерял в этой битве? А сколько ты? Все эти люди погибли по твоей вине. Если бы ты сразу понял всю прелесть нашего сотрудничества и совместного проживания моих людей и твоих, то мы бы избежали этой бойни». Закари молча смотрит на Гарсия. «Все слова, что он произносит, имеют смысла не больше, чем бред сумасшедшего». Лишь в одном Закаре согласен. Бойня — его вина. Он должен был убрать Гарсия давным-давно. Жаль, что не сделал этого. — Ах, да, ты не знаешь. — театрально начинает Гарсия. — О потерях тебе неизвестно. Тебя ведь тут не было. Что ты за главный, раз оставил свой дом без защиты? — Ты думаешь, твой дом под защитой? — спрашивает Закари. Гарсия улыбается. — В этот раз у тебя не получится застать меня врасплох. «С прошлой нашей встречи я многое понял», — уверенно вещает Гарсия. «Что именно?» «Что без тебя твой городишко слаб, как слепой котенок, а ты у меня в руках». Грудь Гарсия раздувается от чувства собственной важности и находчивости. «Вопрос», — произносит Закари, рассматривает троих, что прибыли вместе с ублюдком. «Почему ты до сих пор не убил меня?» «Если твоя теория верна, то я твоя большая проблема». Гарсия подходит к клетке практически вплотную и демонстративно разглядывает цепи и кандалы. Он абсолютно уверен, что Келлер у него в руках. Никому не под силу выбраться из этой камеры, он сам в ней провел некоторое время. Говоря о самомнении Келлера, Гарсия совсем не подумала о своем. «Мне нужен твой подземный город. И церковь должна быть неприкосновенна, ведь если я сейчас разобью верхушку, то мои люди не смогут ее восстановить». Тебе нужен пароль, произносит Зак. И ты его скажешь. Но не так, как твоя шлюха, из глотки Гарсей вылетает смешок. Она решила обмануть меня и назвала какие-то цифры. Уверена, если бы я попросила ее их повторить, она бы не справилась. Решила обмануть меня, но это сделать куда сложнее, практически невозможно. Отпустишь ее, и я скажу тебе пароль, предлагает Зак. Гарсей прикладывает пальцы к подбородку и принимает вид раздумывающего мудреца. Знал бы он, насколько нелепо выглядит в этот момент. «Думаю», — протягивает он. «Я уже слишком сильно к ней привязался. Оставлю шлюшку себе». Около минуты стоит тишина. Закарий и Гарсия смотрят друг на друга сквозь вертикальные прутья. «Ты скажешь мне пароль?» — спрашивает глава местного отребья. «Нет». Гарсия оборачивается к своим людям и говорит. Парни, откройте клетку. Псих, иди за девчонкой. Устроим показательное представление. Лари, прихвати с собой, он будет мне нужен. Так называемый псих разворачивается и уходит. Гарсия отступает от решетки, и один из бывших заключенных подступает к камере и отпирает замок. И тут Гарсия напрягается. Где куца и молот? спрашивает он. Гарсия бросает на Зака взгляд и ловит легкий изгиб губ Келлера из тени камеры. Гарсия кричит «Закрывай!», но уже поздно. Закари дергает руками, и бетонные куски, осыпаясь, погружают его в пыльное облако. Тот, что открыл дверь, не успевает запереть ее обратно. Гарсия вынимает пистолет и опустошает обойму, расстреливая Келлера, но Гарсия не видит противника, все десять снарядов заканчивают свой путь в бетонной стене. Тем временем дверь открывается, и оттуда появляется Закари. Он моментально сворачивает шею одному, вынимает пистолет из-за его пояса и застреливает другого. Гарсей разворачивается и бежит, на довольно ощутимый удар цепью по ногам валит его на кучу мусора. Закари нависает над ним. Одной рукой сдавливает шею, другой сдергивает ключи из брюк. Убирает руку и, прожигая Гарсея взглядом, коротко говорит. «Беги». Гарсия хмурится, не понимая, что происходит. Но сейчас дело не в его уверенности, в страхе за свою шкуру. Он не может понять, как Келлеру удалось вырвать кольца из стены. Это невозможно. Келлер выпрямляется и спокойно, словно ничего не происходит, при помощи ключей с рук кандалы, а Гарсия поднимается на четвереньки, потом в полный рост, и бежит так, как никогда ранее не бегал. Даже когда долинял откопов, что в итоге поймали его. Пока Гарсия несется по коридорам, Закаре скидывает цепи и направляется к телам бывших заключенных. Забирает у них все оружие и, прихватив рацию, отправляется искать выход в стене. Если Нео по каким-то причинам не сможет взорвать бомбу, то Закаре сделает это самостоятельно. Рация в его руках подает признаки жизни, и он слышит оттуда голос Гарсия. «Все, срочно бегом в здание тюрьмы! Третий отсек, правый блок! Убить ублюдка Келлера". «Отлично!» Закари убирает рацию в нагрудный карман и, ускорившись, бежит в сторону, где недавно скрылся Гарсия. В это время Алекс и Лари уже попрощались, и парень отправился обратно к тем, кто ожидает его у ворот базы. Еще через десять минут Нео, новобранцы и оставшиеся солдаты «Девятки» покинут церковь и отправятся отстаивать свой дом. Закари останавливается у развилки. Три коридора. В этот раз ему сложнее ориентироваться, нежели на острове. Там он имел возможность подготовиться и изучить подробный план здания. Здесь же такой роскошью он не располагает. Приходится руководствоваться только интуицией и обостренными чувствами. Слух ему подсказывает, что со стороны правого коридора бегут люди. Закари присаживается на колено, прикрывает глаза и фокусируется на слухе. Семь. Семь человек бегут в его сторону. Они переговариваются между собой. Закари открывает глаза и выглядывает в коридор. Нажав на круг автомата, отстреливается от заключенных. Трое падают сразу же, остальные, покрывая градом пуль бетонный угол, где скрывается заг, прячутся в выемках в стене. Выждав, когда у них опустеет обойма, он выходит из укрытия и быстро настигает противников. Четыре пули, четыре трупа.